Защитники Рязани Бояриня Василиса Николаевна вместе с младшими сыновьями вышла из храма. Время было уже позднее, уже стемнело, но народу у храма было множество. Внутри и снаружи, невзирая на холод и мокрый снег, люди молили Господа, чтобы тот сохранил их близких. Василиса Николаевна перекрестилась на купола и направилась к дому. В воздухе чувствовался запах дыма. От печей дым идет и от костров басурманских, — подумала Василиса Николаевна. — их когда же там боярин Евпатий с ратью придет на помощь? Дай, Господь, чтобы завтра все это кончилось. Ох, тревожно мне! Как там мои детки и супруг на стенах? Может, на ночь домой воротятся? Хотя, едва ли такое возможно. Войдя в терем, Василиса Николаевна и ее сыновья не стали раздеваться, так как... Печи никто не топил, и было прохладно. Матушка, пусти меня тоже на стены. Вновь начал ныть Никодим. Чем я хуже-то Николки? Вон и младшие меня парни на стены пошли, а ты меня не пускаешь. Ты боярский сын, и тебе рано еще в бой идти. Будет время. Навоюешься. Не хотела, чтобы такое в жизни вас застало. Да видно мало Господу за вас молилась. Матушка, Если ты меня сама не отпустишь, я убегу. Стыдно мне вместе с женами и стариками в церкви стоять. Перед людьми стыдно. А ты на это внимание не обращай. Завидуют они тебе. Да не из-за этого. Я хочу город свой защищать. От меня на стенах польза будет. В общем, пусти меня, мать. Нет, и думать забудь. Матушка, коли не пустишь с оружием в руках, я без оружия убегу и без брони. Вот так я скорее смерть свою найду. — Да не нужен ты там на стенах, — решила по-другому убедить сына. — Не идти, Василиса Николаевна. Там и без тебя места не хватает. Там кровь льют мой братья и отец, а я здесь сижу. Мой друг ромко Борисов сын, всего на год меня старше, а с отцом на стенах стоит. Пойми ты меня, мать, коли воля Бога нам умереть, то от нее не уйдешь, — А коли враг город возьмет из-за того, что вот такие, как ты, не отпустили своих сынов, то и вовсе беда будет. Громкий стук заставил всех вскочить Пашка, младший сын Василисы, бегом направился к порогу и через секунду закричал. Василиса Николаевна подбежала к двери. У входа стоял один из старших ее сынов, Василий, весь в крови. «Матушка, позволь в дом войти», — сквозь зубы процедил он. Юноша был ранен в руку. Из раны шла кровь и торчал обломок стрелы. Кольчуга была порвана в нескольких местах. «Басурмане и ночью не унимаются», — хрипло проговорил Василий, опускаясь на лавку. «Господи Иисусе, дай силы выдержать». «А, сынок, сейчас я воды принесу. Надо бы кого на помощь позвать. Стрелу в теле оставлять нельзя, загноится Господи, помоги». — завопила Василиса Николаевна. — Вась, — спросил у брата Лев, — мы тут с Никодимом тоже к вам на помощь собрались. Там для нас место найдется, мешать не будем. — Господи, помоги! — заорал Василий, когда мать и Никодим стали помогать снять с него кольчугу. Там, Лева, ад на земле. Дима на моих руках умер. На моих руках! Василису Николаевну словно ударила молнией. — Как? — «Дима не мог умереть, не мог! Господи, за что ты меня караешь так? Евпатий, будь ты проклят со своей медлительностью! Почему тебя здесь нет? Где помощь, которую ты ведешь? Проклинаю тебя, Евпатий!» Боярня Василиса стала слать самые разнообразные проклятия, призывая на голову Евпатии чуму и смерть бою и молнии. Впрочем, это было лишь средство, с помощью которого она переносила все страдания — Боярин Евпатий, по ее словам, был виновен в смерти Дмитрия. «Матушка, остановись», — сказал Василий. «Может, уже и нет живых Евпатия. Рать монголов, может, и его войско разбило, а ты ему такие слова говоришь. Коли есть какая помощь, то приведет ее Евпатий Львович. Приведет». «Васенька, тебе сильно больно?» — снова засуетилась Василиса Николаевна. «Господи, как бы у тебя жар не начался». Сейчас я стрелу попробую вынуть. Надо ее вглубь вонзить, чтобы она насквозь прошла. «Вася, возьми вот палку в рот. Боль будет адская. Терпи, сынок, терпи». Василий заревел от боли и, казалось, готов был раскусить зажатую в зубах палку. «Мать, я иду на стены», — твердо сказал Никодим. «И не смей мне мешать, на всю воля Господа». «Погоди, Никодимка». — прошептал Василий. — Сейчас мне мать рану перевяжет, и я с тобой пойду. — Да никуда вы не пойдете. Ты уже свое сражался а ты мал еще. Не для того выросли, чтобы умереть вот так. Затяни, мать, мне рану покрепче, и пойду я. Там на стенах кровь льется, и там отец и Николай стоят, наше место рядом с ними. Мы уйдем со стен, другие уйдут. Падет Рязань. Василиса понимала — то ее сыновья уйдут, но не могла вот так просто взять и отпустить их. Зачем им идти на стены, на холод, на снег и дождь, когда можно спокойно растопить печь да погреться? Ведь их жизни ничего не изменит. Но почему они не понимают этого? Прощай, матушка. Пойдем, один там мы нужнее. лёва Пашка, за матерью смотрите. И помогайте ей, пока мы не вернемся. Ты, Лев, еще оружие проверь. Помнишь, как дядька евпатий учил? А то не ровен час, и биться будет нечем. выселиса Николаевна схватилась руками за голову, а после встала на колени перед образами и стала молиться. Она не знала, о ком ей молиться, об убиенном в бою Дмитрии или об остальных своих детях и супруге. Господи, помоги и отведи ты этих басурман от города православного. Господи! Не нас жестоко и дай силы выдержать нам, и пошли в патию силы, чтобы он быстрее пришел к нам на помощь. Помоги ты славным черниговским воинам прийти к нам, несмотря на непогоду распутье. Направь ты их коней к нам, невредимыми, и даруй нам спасение».